Вы дома. Физическое и эмоциональное состояние после родов. На что обратить внимание дома? За время беременности ваш организм полностью перестраивался. Ваши органы постепенно учились работать в новых условиях. После родов идет обратная трансформация – Внутренним органам надо занять свое исходное положение, ведь матка уже их не сдавливает. Поэтому дайте организму время на восстановление, чтобы вернуться в добеременное состояние. В течение первых недель мы советуем вам соблюдать режим, близкий к постельному. Занимайтесь своим ребенком и собой. Лежите с ним, обнимайте, кормите грудью. В бытовые дела включайтесь постепенно. Заручитесь помощью близких в первое время после родов. Давайте поговорим о признаках, на которые необходимо обратить внимание в послеродовом периоде. Первый. Кровотечение, отличающееся от нормальных лохей. Мы уже обсуждали это ранее. Перед выпиской в роддоме вам сделают УЗИ чтобы еще раз проверить, нет ли в матке остатков плаценты. Кстати сказать, кровотечение не обязательно означает, что после родов в матке что-то осталось. Иногда может образоваться полип, и у него такие же симптомы. Второй. Повышение температуры тела, озноб. Первая причина повышения температуры – это проблемы с грудью. Также причиной повышения температуры может быть воспаление матки или эндометрит. Признаком эндометрита также являются лихорадка и выделение из половых путей с неприятным запахом. Этот диагноз может поставить только врач. Поэтому, если у вас повышение температуры, а с грудью проблем нет, срочно обратитесь к врачу. Третий. Если у вас был разрыв или разрез промежности, важно продолжать после выписки из роддома содержать промежность в чистоте. Подмываться мылом для интимной гигиены. Узелки от швов, выполненных современным шовным материалом, сами отпадут. Возможно, вы это почувствуете. Все идет нормально. Обычно на полное заживление уходит около двух недель. После этого вы можете ощущать уплотнение в области шва. Не пугайтесь, это тоже пройдет. Но потребуется уже несколько месяцев. Если вы чувствуете, что шов не зажил, область около шва горячая, набухшая, покрасневшая и резко болезненная. это повод обратиться к врачу. Четвертый. Головная боль и повышение давления. Тем, у кого во время беременности была преэклампсия, в послеродовом периоде в особенности важно продолжать следить за артериальным давлением. Показания выше 140 на 90 – тоже повод обратиться к врачу. 5. Головная боль может быть связана с проведенной эпидуральной анестезией. В этом случае она навязчивая, частая и требует дополнительной консультации. Шестой. Часто после родов женщины сталкиваются с запорами. Помните, что лишние потужные движения нежелательны. Сильные потуги при дефекации являются повышенной нагрузкой на мышцы тазового дна, которые и так очень уязвимы. Поэтому можно принимать препараты, разрешённые при лактации. Например, на растительных компонентах. Также можно включать в рацион клетчатку. Важный лайфхак. При затруднениях используйте подставку под ноги в туалете, чтобы принять наиболее физиологичную позу, облегчающую дефекацию.